рыцарь выпустил Маргенштерн, без толкового замахал руками и рухнул как колода. Так что вполне ощутимо задрожала земля. Упал он в полушаги от рейнована. Получив в мозг железное острие и несколько дюймов ясеневого дерева, он всё ещё ожива. Не был совершенно мёртв. Довольно долго хрипел, дёргался и рвал ногами дёрн. Наконец, замер. Держка некоторое время стояла на коленях, опираясь на прямые руки. Потом её бурно вырвало. Затем она поднялась, зарядила арбалет, наложила болт, подошла к хрипящему коню рыцаря, прицелилась. Щелкнула тетива, голова животного бессильно ударилась о землю, задние ноги спазматически дернулись. «Я люблю лошадей», — сказала она, глядя Рейн-Ивану в глаза. «Но на этом свете, чтобы выжить, приходится порой пожертвовать тем, что любишь. Запомни это, родственник. И в другой раз целься в то, во что тебе велят». Он кивнул, встал. Ты спас мне жизнь, и я отомстил за брата в определённой степени. Это они, наездники убили Петрлина. Они. Ты не знал, но сейчас не время болтать, родственник, надо убираться отсюда, пока нас не застукало его братья. Они искали меня даже здесь. Не тебя, спокойно ответила Зержка. Меня? Они поджидали меня в засаде сразу за бардо, около Потворова. Разогнали табун, раздолбали скорт. 14 трупов лежат там на тракте. Я была бы среди них, если бы не мы слишком много болтаем. Она сунула пальцы в рот, свистнула. Через минуту по земле задуднили копыта, из тумана возникла бегущая рысью серая в яблоках кобыла. Держка запрыгнула в седло, в очередной раз удивив Фрейнована ловкостью и кошачьей грацией движений. Чего стоишь? Он схватил её руку, запрыгнул ей за спину на круп лошади. Лошадь захрапела и задробила копытами, выкручивая голову, попятилась от трупа. Кто это был? Демон, ответила держка, смахивая с албани послушные волосы. Один из тех, кто кружит в тьме. Интересно только курова, кто на меня донёс? Хаш ашин. Что? «Хаш-ашин», — повторил он. «Рыцарь был под воздействием дурманищего арабского травянистого вещества, называемого хаззисз. Ты не слышала о старце с гор, об ассасинах из крепости Аламут, о харасане в Персии? «Дьявол с ним», — с твоим харасаном, — обернулась она, — «и с твоей Персией». Мы, если до тебя ещё не дошло, находимся в Селезии у подножия Гороховой горы, в миле от Франкенштейна. Но до тебя видится мне многое, может, не доходить. Ты спускаешься со склона в Гороховой на рассвете, после осеннего равноденствия, и дьяволы знают под воздействием какой арабской дряни Но то, что нам грозит смерть, ты понимать должен, так что замолчи и держись, потому что я буду ехать быстро. Зержка де Вирсинг преувеличивала. У страха, как известно, глаза велики. На дороге и на заросших сорняками обочинах лежало всего восемь трупов, из которых пять при жизни входили в вооруженный эскорт, защищавшийся до конца. Почти половина из 14 человек охраны уцелела, спасшись бегством в ближний лес. Из них вернулся только один, Конюх, который, будучи в годах, далеко не убежал. И которого теперь, когда солнце уже поднялось выше, обнаружили в зарослях рыцари, ехавшие по тракту из Франкенштейна. Рыцари Кавалькада, считая с оруженосцами и слугами 21 человек, ехали по-военному в полных белых пластинчатых латах с развивающимися прапорчиками. Многие уже побывали в бою, другие повидали в жизни немало. Несмотря на это, большинство сейчас сглатывали слюну, видя чудовищно изрубленные тела, свернувшиеся над черным от впитавшейся крови песке. И никто не насмехался над болезненной бледностью, покрывшей при виде этой картины лица более молодых и менее бывалых друзей. Солнце поднялось выше, рассеяло туман. В его лучах загорелись рубином застывшие капли крови, висящие словно ягоды на ковылях и полыне вдоль обочины. Ни у кого из рыцарей... Эта картина не вызывала ни эстетических, ни поэтических ассоциаций. Но «Ну, куря мати порубила же их, сказал сплюнув Кунат фон Нойдек. Но ну, и сечь здесь была. Ого. Полачиская сечь, согласился Вильгельм фон Кауфunk. Резня Из леса появились очередные уцелевшие слуги и конюхи. Хоть бледные и полуживые от страха, они и не забыли о своих обязанностях. Каждый вел по нескольку коней из числа тех, что разбежались во время нападения. Рамфольд фон Оппельн, самый старший из рыцарей, глянул с высоты седла на конюшево, дрожащего от страха среди окружавших его наездников. «Кто на вас напал?» Ну, говори же, парень. Успокойся. Ты жив. Тебе уже ничего не угрожает. Бог оберёг. В глазах Конюха всё ещё стоял страх. И бардская Богоматерь. При случае подай на мессу. А теперь говори, кто вас побил? А откуда мне знать? Напали. В латах были. в железе как и вы рыцари ахнул детин на лице монаха и двумя скрещёнными серебряными палицами на щите рыцари нападают по трактам на купцов клянусь муками господними самое время ихнему раубритерству конец положить самое пора предпринять жёсткие меры Может, когда несколько их голов отвалится на эшафоте, то наконец опомниются хозяйчики из замков. Святая истина подержал с каменным выражением лица Венцель де Хартта. Святая истина, господин фон Рунге. А почему, возобновил допрос фон Опель, на вас напали? Вывезли что-либо ценное? Откуда ж? Ну разве что коней? Коней, задумчиво повторил Дехарта. Шикарная вещь кони из скалки. Из табуна госпожи Держки де Версинг. Помяни, Господи, имя её. Он осёкся, сглотнул не в состоянии оторвать глаз от изувеченного лица женщины, лежавшей на песке в чудовищно неестественной позе. Это не она, конюх моргнул дурным глазом. Это не госпожа Азержка. Это не невеста старшего конюха. То, что вон там лежит, ехала с нами в Клодск. Ошиблись, значит, холодно отметил факт Кауфунк. «Приняли задзержку?» «Наверное, приняли», — равнодушно подтвердил конюх. «Потому как...» «Что потому?» «Она выглядела прилично». «Похоже...» — фон Оппельн выпрямился в седле. «Похоже, господин Вильгельм, вы намекаете на то, что это не было нападение грабителей, что именно госпожа де Вирсинг...» Была целью? Да. Я в этом уверен. Была целью, добавил он, видя вопросительные взгляды остальных рыцарей. Была целью, как Николай Неймарк, как Фабин Цферкорн, как другие, вопреки закону торгующие с с за границей. Виновны рыцари-грабители, твёрдо сказал фон Рунги. Нельзя верить глупым росказням сплетням о заговорах и ночных демонах. Ведь это есть и были обыкновенные грабительские нападения. Это преступление, сказал тонким голосом молоденький Генрик Барут, которого, чтобы отличить от остальных Генриков в семье, называли Сквороушкой. Это преступление могло быть также делом рук евреев. Чтобы добыть христианской крови, сами знаете, на мацу. Ну взгляните на того вон беднягу, в нём, пожалуй, и капли крови не осталось. Так как могло остаться? С прискорбием взглянул на паренька Вансель де Харта. Если у него голова-то не уцелела. Это могли сделать, угрюмо вставил Гунтер фон Бишшштайн. Те ведьмы на мётлах, которые на нас вчера ночью у костра свалились. Клянусь ирмолкой святого Антония. Вот понемногу и начинает проясняться загадка. Я же вам говорил, что меж дьяволицами был Рейнмард Дебеляу, я его распознал. А известно, что Дебеляу чародей, в аллеяснице чёрной магии занимался, на женщин чары наводил. Дамы и господа могут подтвердить, я к примеру ничего не знаю, пробормотал глядя на Бенно Эберсбаха тело Кромпус. Оба они вчерашней ночью узнали, райнована среди летящих по небу ведьм, но предпочитали этого не выдавать. Так оно и есть, откашлялся Эберсбах. Мы в олеснице бываем редко, сплетни не слушаем. Это не сплетня, взглянул на него Ронги, а факт. Белява занимался колдовством. Треклятый вроде бы собственного брата убил, как Каин, когда тот его чёртовы делишки обнаружил. Это уж точно поддакнул Евстафий фон Рохов. Об этом говорил господин фон Рейденбург, Штёлнский староста. А до него такие вести дошли из Вроцлава. От епископа юный Рейнмар де Беля уадурел от колдовства. Дьяволом у в голове всё перемешал. Дьявол его рукой управляет, но преступления пихает. Убил собственного брата, убил господина Альбрахта Барта из Карчина, убил купца Ноймаркта, прикончил купца Гануша 300 до да что там. Кажется, на Зембецкого князя замахнулся. Точно, замахнулся, подтвердил Скорушка. Зато и в башню попал, но сбежал, наверняка с дьявольской помощью. Если это чёртово дело беспокоенно оглянулся Кунод фон Нонмаркт, то поедем-ка отсюда до да поскорее. Нечто чего доброго ещё и к нам прицепится. К нам. Румфольд фон Орпел хватил рукой по висящему у седла щиту, повыше гербового серебряного багра, перепоясанного лентой с красным крестом. К нам, к этому знаку мы ж крест приняли. Мы ж крестовики с епископом Конрадом на Чехию идём еретиков бить, бога защищать и религию. Не может к нам чёрт подступиться. Ибо мы Бога идём защищать и религию. Не может к нам чёрт подступиться, ибо мы ангельская милиция. И как у ангельской милиции, заметил фон Рохов, у нас есть не только привилегии, но и обязанности. Что вы хотите этим сказать? Господин фон Бишфештейн узнал Рейнмара из Билява среди Калдунов, летящих на Шабаш. Об этом, как только доедем до Клодска, на сборный пункт крестового похода, надо будет донести местному святому официуму. Доносить, господин Евстахий. Ведь мы же посвященные рыцари-то. Да, но сказательно чародейства и ереси рыцарской чести не пятнает. Всегда пятнает. Не пятнает, пятнает. Завершил спор Румфольд фон Оппен. Но донести надо. И будет донесено. А теперь дальше, господа, в путь в Клоск. Нельзя нам ангельской милиции на сборный пункт опоздать. Стыдно было бы, тонко подтвердил Скороушка, если епископская крестовина без нас на Чехию двинется. «Значит, в путь!» Кауфунг завернул коня. «Тем более, что нам тут делать нечего. Кто другой, думаю, этим делом займется?» «Действительно, по тракту приближались вооруженные люди Бургграфа из Франкенштейна». «Вот!» Дзержка де Вирсинг остановила лошадь, глубоко вздохнула, прижавшись к ее спине. «Все!» Рейнхован почувствовал этот вздох. Вот и Франкенштейн, мост на реке Будзуфке. Слева от дороги госпиталь Божегробовцев, церковь Святого Георгия и башня шутов. Справа мельница и дома красильщиков. Дальше за мостом городские ворота, именуемые Клодскими. Там княжеский замок, там вон башня ратуши, там фара приходская церковь Святой Анны. Слезай. Здесь, здесь. Я и не подумаю показываться в городе. Да и тебе бы не посоветовала родственник. Мне надо. Так я и думала. Слезай. А ты? А мне не надо. Я спрашиваю, куда ты поедешь? Дзержка Дунуф отвела волосы, взглянула на него. Он понял её взгляд и больше вопросов не задавал. Ну, бывай, здрав, родственник. До свидания. Дай бог в лучшие времена.